Глава 37. Здесь на лугу среди забав счастливых дней прошло немало. Порой от беготни устав, ты возле друга отдыхала. И дерзких мушек отгонять я забывал, любуясь спящей, твоё лицо поцеловать, слетался в миг их рой звенящий. Катались мы не раз вдвоём по глади озера лучистой, И щеголяя у дальством. Я залезал на вяз ветвистый. Джордж Гордон Байрон. Эмми. Витор хмуро смотрел в окно. Раннее утро, промозглое, холодное, обещавшее затяжной ледяной дождь, его не радовало, как и вероятное появление отца под этой крышей. Отец должен был приехать примерно через час. То ещё счастье встречать родителей, вечно недовольного своими отпрысками. А завтра, за 3 дня до свадьбы, порталами придут родственники Алисы, сразу из двух миров. И можно будет не вылезать из лаборатории. Она, похоже, станет самым безопасным местом в замке. Витор не сильно верил, что эльфийка действительно станет ревновать родную дочь к её приёмной матери. А вот вероятные ссоры между двумя ветвями родичи его по-настоящему напрягали. Скрытые и жадные его родные сёстры вполне могли что-то учудить. Что-то такое, что возмутило бы родню Алисы и прощая желанные тишина и покой в замке. Отец, высокий, мощный тролль, шире витора в плечах и поясе, появился через час. зыркнул на собравшихся встречать его детей и бывшую жену и пророкотал: "Невеста где?" "В своей комнате, отец", как можно почтительней ответил Витор. По правилам троллий женщина, существуя приниженная, не должна была по своей воле появляться перед главой семейства, естественно мужчиной, чаще, чем 2-3 раза в год. Именно об этом и напомнила Витору Алиса, отказавшись спускаться и знакомиться с его отцом. Она вообще сегодня утром была чем-то недовольна и больше всего напоминала Кикимару на болоте с поджатыми губами, сведёнными к переносице бровями и молниями, так и сыпавшимися из глаз во всех смыслах слова. В своей комнате? Недовольно переспросил отец. Фигалица. Види Витор мысленно пожалел замок, в котором жил столько лет. Когда Алиса не в духе, ее лучше обходить стороной, ведь взорвет здесь все к демонам и не поморщится. Но противиться воле отца Витор не посмел и нехотя направился к комнате Алисы. За закрытой дверью раздавались голоса. Кто-то о чем-то спорил на повышенных тонах. «Открывай!» – приказал отец, привыкший к мгновенному исполнению любой своей прихоти. Как же ему, правителю тролей, ждать перед дверью в комнату будущей невестки? Чем ближе подходил день свадьбы, тем сильнее нервничала Алиса. Может, это была обычная предсвадебная лихорадка, одинаковая во всех мирах. Но Алиса предпочитала думать, что причина в другом. Ей казалось, что свадьба разделит её жизнь на до и после. И если пока ещё Алиса считала себя свободной, цивилизованной женщиной, имеющей возможность сбежать в любой мир, то потом, что будет потом, Алиса не знала. Это потом пугало её, до дрожи в коленях. Витор не казался рыцарем в белых доспехах, способным защитить жену от любой напасти извне. Ничего, кроме лёгкой прияздни, Алиса к нему не ощущала. Да и вообще, она слишком молода, чтобы выходить замуж. Это ж теперь навсегда. Из-за дурацкой магии больше не полюбуешься понравившимся парням и не обсудишь с подружками любимый фильм с красивыми актёрами. Всегда есть вероятность получить магический импульс за неверность. Алиса осознавала, что накручивает себя, но поделать ничего не могла. Расшатанные нервы не позволяли спокойно ждать свадебного обряда, а все лекарства остались в другом мире. Когда в дверь спальни постучали, Алиса была взвинчена до предела. Родители, зашедшие в комнату, попали под раздражение. Мать с её маниакальным желанием следовать местным традициям Начала настаивать на каком-то жутком варианте свадебного платья, в котором Алиса чувствовала себя гусеницей, завёрнутой в капустное листья. У меня есть свой наряд на подобный случай, речь, чем следовало, ответила Алиса. Пойду к алтарю в нём. Но это же неправильно, всплеснула руками мать. Есть же традиции. Вот и живите сами по своим традициям, взорвалась Алиса. Не лезьте ко мне. Мать всхлипнула и выскочила из комнаты. Кто тебя воспитывал? нахмурился отец. Послушная дочь должна чтить волю родителей. Я и чту, отрезала Алиса. Тех родителей, кто меня воспитывал, зачем здесь вы, я не знаю. Лиса! Алиса, меня зовут Алиса. Можно уже запомнить? И оставьте меня в покое в конце концов. Дочь, ты себя ведёшь Неизвестно, до чего договорились бы они оба, но дверь распахнулась, и на пороге, прервав родителя, появился Витур и его отец. Что за отвратные манеры! Император вампиров нашел наком сорвать злость. В этом замке стучать не учили? Вампиры по негласной социальной лестнице считались на пару ступеней выше тролей, а потому Витур с отцом, ожидаем мы, отпрянули. выпуская разозлённого императора, и два лени согнулись в почтitelном поклоне. Лиза Блюде горько подумала Алиса и уже вслух поинтересовалась, не сдерживая молний сверкавших под ногтями. В чём дело? Почему я перед свадьбой не могу побыть одна?